Глава 16 Я оглянулся на часового, тот отвернулся, вертя башкой. Я улучил момент и незаметно для него юркнул в тень вслед за рубином. Темно, как у папуаса в одном месте. Луна, как назло, хилая и дохлая, словно недоедала, в плен к фрицам попала. Припасенный фонарик пока нельзя включать. Мы шли козьими тропами, продираясь через увядшую уже крапиву в обход таинственного склада. «Дядь Саш! — шепнул Рубин, ловко выбирая маршрут. — На кой черт нам этот склад? Тут-то один человек. Не похоже, чтобы патроны, одежда и прочая жрачка здесь хранилась. — Вот именно, — ответил я, отдирая от морды липучую паутину. — Самое подходящее место, чтобы ящики с янтарной комнатой укрыть. — А какого рожна графу комнату прятать? Ведь Псков-то ихний, немецкий. Не доверяет он своим. Никому не доверяет перестраховаться решил. — А может, он и вовсе интарку себе прибрать хочет? В личную коллекцию, так сказать. — А? Тебе он тоже не доверяет? Ты же сам рассказывал, как ему жизнь спас. Цыган остановился, увязнув в высокой траве. — И мне не верит, — ответил я, призадумавшись. — Хотя иногда доверяет. Но в этом деле точно нет. Ни полслова мне обмолвился о перевозке. — О, смотри, дядь Саш! — Рубин тыкал в темноту пальцем. Это что за настил к воде? Ха, похоже на причал. Я врубил фонарик. Заросли такие, что тусклый лучик вряд ли видно. Да и часовой с той стороны строения остался. Дощатый старый настил пробирался среди камышей и терялся в воде. Другой его конец утыкался в эту самую башню. Там как раз оказался проем, закрытый наглухо решеткой. Огромный замок висел на проушинах. «Смотри, дядь Саш!» Рубин внимательно глазел на укрепленную воротину, которую я прощупал лучиком. «Вот ржавчина отошла, вот камышек примят в аккуратно длину от ворота решетки. Не совсем глухая воротина получается. Кто-то недавно ее откидывал». «Ага, вижу», — кивнул я. Замаскирован вход так, что если бы не споткнулись о причал, крен бы его увидели даже днем. «Хорошее место, чтобы со склада...» Приватный груз вывести по реке. Мы обошли все зады и обнаружили еще два замаскированных выхода. Те вели не к воде, а к заросшей, давно не езженной дороге. Забиты наглухо железными дверями. Заперты изнутри. Но травка тоже протоптана на пятачке перед входом. Таинственный склад номер шесть явно использовался. Но вот для чего? Свои мысли озвучил вслух. Так давай проверим, дядь Саш. Глаза парня загорелись. — Что там внутри? Ты отвлеки часового. Я сзади мышкой подберусь и чирк. Парень сделал жест пальцем по горлу. — У меня и ножичек за пазухой припрятан. Все, как ты учил. Упражняюсь с ним каждый день. Хошь покажу. — Нельзя, — замотал я головой. — Труп найдут и охрану усилят. А нам это плохо. Очень плохо. Переполох нам ни к чему. — А может, мы его утопим и не найдут труп? — не унимался цыган. — Все равно охрану усилят, когда часовой исчезнет. Не дураки. Для надежности, так сказать. Ладно, разведку наружную мы провели. Пора удочки сматывать. — Эх! — вздохнул Рубин. — Повезло Фрицу. Зря день прошел. — Я смотрю, ты кровожадный стал, — улыбнулся я. — А! — вдруг громко вскрикнул Рубин. — Ты что орешь? — зашипел я. — Там змея! — Вытаращился куда-то в заросли цыган. — Чуть не укусила, вот падла! — Ну не укусила же! — Я змей, страсть, как боюсь! — пролепетал Рубин. — Мерзкие они! — Уходим. Сейчас здесь все патрули города будут. Горланишь, почище сирены. Но уйти мы не успели. — Хальт! Перед нами вырос тот самый караульный, что на посту курил. Видно, пошел поссать в кусты, а тут Рубин заблажил. Совсем рядом с нами был. — Карабин сухо лязгнул затвором, и его ствол, угрожающий, вперился в нас. «Доброго вечера, гер-офицер!» Расплылся я в улыбке рядовому, которому до офицера, как до Чукотки, на велике. «Мы тут с сыном искупаться решили!» Изъяснялся я на немецком, но бдительного рядового это не смягчило. Не опуская оружия, он умудрился вытащить из штанов свисток на веревочке и потянул его к губам. «Ядрен батон! Если дунет, пиши, пропало!» На раздумье полсекунды. Я выхватил из-за пояса нож, но рубин оказался шустрее. Прыгнул мангустом и повис на карабине. Фриц на спуск не сумел нажать. Одна рука держала цевье оружие, другая свистком занята. Он выпустил свисток из пальцев и потянулся к спусковому крючку, когда уже подоспел я. Со всего маха стукнул его в темечко рукоятью ножа. Часовой обмяк и повалился в траву. Режь его! шепел рубин пока не очухался. «У меня на него другие планы», сказал я. «Помоги». Я стал стаскивать с фашиста одежду. Раздел его до кальсон, одежду аккуратно разложил на берегу, а тело мы затащили в воду и опустили вниз головой. «Это он будто купался и утонул?» просиял Рубин. «Да», кивнул я. «На башке вроде раны нет, труп в воде найдут. Водиться не сказать, чтобы теплая, но терпимая». «Бабье лето все-таки в разгаре, а пьяному море по колено». «Какому пьяному?» «Утопленнику», — кивнул я на белеющее в толще воды тело. «Принесешь сюда бутылку со шнапсом, выделю тебе. Припрятано у меня на чердаке. Половину вылишь, поставишь аккуратно возле одежды. Дескать, скучно стало рядовому. Напился, пошел искупаться и захлебнулся. Не думаю, что кто-то со вскрытием будет заморачиваться и воду в легких искать». «Умно придумал!» — закивал цыган. «Ну теперь-то мы внутрь попадем, в склад!» «Если по-быстрому». Я снял с портупеи немца увесистую связку ключей. «Пошли скорее, хрен его знает, когда у него пересменок, и вообще, может, его проверяют тут на посту». Мы, крадучись и оглядываясь, направились к тому месту, где совсем недавно курил покойник. Стоял он возле главного входа, обвешанного цепями и замками. Поковырявшись в них, Я понял, что ни один из ключей не подходит. Вот бляха, как так? Спешно обошли склад и попробовали ключи к замаскированным ходам. Тоже пролет. — Что же там внутри? — чесал репу Рубин. — Что даже у часового ключей нету? Хрен его знает, но интерная комната еще явно не там. На грузовиках по разбомбленным дорогам и болотам долго ехать. Уверен, что она еще в пути. Я пристегнул ключи обратно к ремню на земле. Травку на месте пикника мы изрядно потоптали сапогами утопленника. Выложили на землю рядом с одеждой пачку его сигарет и зажигалку, будто он сидел на бережке и наслаждался ночной природой. Несколько сигарет выкурили и побросали тут же бычки. Все, легенда готова. Осталось только початую бутылочку пойла сюда принести. Но Яшка справится, ему не привыкать. «Уходим», – кивнул я и мы поспешили к дому Марфы. Я сел на свое рабочее место и огляделся. Забавный эффект. Каждый раз, когда после любого путешествия возвращаешься в привычную обстановку, все кажется каким-то маленьким и тесным, и как-то подмечаешь массу всякой мелочевки. Краска на стене потрескалась, на потолке в штукатурке трещина, того и гляди, на голову начнут падать куски, окно грязное. Мало того, что мыли давно, так еще и плохо мыли. Разводы вон какие. Даже представилась, как наша местная уборщица, пожилая тетка с злым лицом и сутулой спиной, с ненавистью возюкает по стеклу половой тряпкой. Не тот кабинет, чтобы стараться. Не мы же с Мартой ей будем внушение делать и премии лишать. Марта. Я посмотрел на ее пустой стол с покрывшейся пылью печатной машинкой. Даже грусть укольнула. Надо сегодня сходить навестить ее в госпитале. И порядок навести. «Бесит это немытое окно!» Я поднялся и подошел к двери в кабинет графа. Присел, приложил ухо к замочной скважине. Ну да, прежде чем браться за всякие тряпки-тазики, неплохо бы выяснить, какие на меня планы у графа сегодня. Тем более, сегодня с утра к нему пришел более чем странный посетитель. Как его еще караульный пропустил? Я бы такого отогнал на всякий случай, чтобы он холерой или там в шаме всю комендатуру не наградил. Выглядел, тип, как бомж. Даже здесь, в оккупированном Пскове, где население не особо, прямо скажем, блистало одеждой от кутюр, смотрелся оборванцем. Ватник тысячу раз перезашитый, изъеденная молью шапка-ушанка, сапоги. Сапоги, кстати, нормальные вполне, просто грязные. А вот лицо не очень. Половина заплыла, будто его пинали ногами или сунули головой в улей. Какого возраста этот хрен определить было невозможно. Ясно, что не восемнадцать, но могло быть как тридцать, так и шестьдесят, хотя питался этот визитер явно неплохо, щеки такие, упитанные, как у хомяка. Я напряг слух, но разобрать его свистящий шепот не смог, понял только, что говорит он на какой-то ядреной смеси русского и немецкого. Судя по выражению лица графа, он его тоже не понимал, и нос морщил брезгливо, от запаха. Интересно, выгонит или нет? Опа! Скучающее выражение лица графа вдруг сменилось на заинтересованное. «Как-как, вы говорите? Не могли бы вы повторить?» Граф подался вперед, глаза его заблестели. «Шемья Юда Ферштекен, это Гольден и это Антиквариатен!» Залопотал визитер. «Минуту!» – бросил граф. И тут на столе Марты затрезвонил телефон. И одним прыжком метнулся туда и схватил трубку. Похоже, не судьба сегодня окну стать чище. Да, герграф? С энтузиазмом выпалил я. Гер Алекс, зайдите ко мне, требуются ваши услуги. Произнес граф. Я воль. Я бросил трубку и направился к двери. Гер Алекс, этот человек говорит, что у него для меня очень важная информация, но его немецкий настолько плох, что я почти ничего не понимаю. Граф развел руками и посмотрел на визитера. Брезгливость сдержать не смог, нос его опять сморщился. Но вонял он и впрямь гадостно, чем-то таким столовским, будто спал в том котле, куда остатки еды выкладывают. «Говорите по-русски. Гер... как говорите, вас зовут?» Я перевел и рассмотрел его чуть ближе. Приятнее не стало. «Визовский моя фамилия!» С присвистом и каким-то причмокиванием сказал визитер. «Алексей Степанович!» «Только не жаль прошу, чтобы мой визит сюда никоим образом нигде не разглашался. Обошаюсь вместе!» «Он боится, что кто-то захочет ему отомстить», — перевел я. «Он говорил что-то про золото и антиквариат». Граф нетерпеливо постучал канадашом по столешнице. «Ваше дело касается золота и антиквариата?» — спросил я мерзко воняющего типа. «Да, да!» — энергично закивал он. Уши на драной шапке мотнулись и хлестнули его по голой шее. золото драгоценности, картины, антиквариат — все есть!» «Вы продаете это?» — спросил я. «Нет, нет, ни в коем случае!» Визовскин замотал головой. «Я спешу донести до сведения графа, что семья Прудко в доме пять по улице Рябиновой в своем подвале прячут очень много ценностей». И еще, это, настоящая их фамилия вовсе не Пручко. Пручко это баба Анфиса, хозяйка дома. А его на самом деле зовут Абрам Масинзон. И Фира Масинзон, его жена. Они укрылись у бабки Анфисы и думали, что их никто не узнает, потому что они из-за величия перебрались. «Вот же ты, гнида мразотная!» – подумал я, переводя графу его слова. А Визовскин тем временем стянул с головы блохастую шапку, взялся комкать ее в руках, а из его вонючего рта, как из рога изобилия, лились сведения. Обмудок сдал три скрывающихся еврейские семьи с адресами и настоящими именами. «Массинзоны коллекционировали фарфор», – выпучив глаза, рассказывал он. «Много очень чайных экземпляров. Насколько я знаю, он даже припряжен кое-что из запасников музея» а у шумелей в подвале целая картинная галерея. Есть даже это, работы настоящих мастеров. До сих пор шельмец такой пускает картины за деньги посмотреть. Но не всех, а только своих друзей. Визовскин перевел дух, пригладил сальные патлы, попытался даже пятерню их расчесать. «Я вот что думаю, ваше благородие!» Приосанившись, сказал он. Не дело это произведение искусства по подвалам прятать. Искусство, оно это, должно народу принадлежать. Верно я говорю? Вот если бы вы распорядились изъять у них ценности, да выставить в музее, это было бы хорошо и правильно. Я переводил, сверля взглядом доносчика. «Вяз, вяз, в говне увяз», — вспомнилось мне. «Да, я бы этого гада еще разок в сортире утопил». Только проследил, чтобы он не всплыл, как в прошлый раз, с сучий потрох. Граф принялся задавать профессиональные вопросы об изготовителях и качестве фарфора, о фамилиях живописцев, школах и всем таком прочем. И этот Визовскин проявил недюжинную осведомленность, явно собирал информацию, мудак Хренов. Гер Алекс, запишите, пожалуйста, все эти адреса, которые предоставил нам этот человек сказал граф. «Я уже все подробнейшим образом распишал!» Выпалил Визовскин, вытаскивая из недр своего драного ватника несколько листов бумаги. «Вот тут -то у меня вот, значит, прудско, которые машинзоны вот их адрес, а вот тут я нарисовал план, чтобы не заблудились, значит, те, кто в гости надумает зайти. А вот тут вот а, те, Мендели, а вот тут Шмули». «Все подробнейшим образом, ваше благородие!» Визитер сунул под нос графу бумажки. Тот даже отшатнулся от неожиданности. «Можете идти!» выдавил из себя граф. «Если ваша информация подтвердится, то вы получите достойную награду». «Нет, нет! Не извольте беспокоиться, ваше благородие!» Визовский торопливо вскочил, натянул на голову шапку, потом снова снял и принялся комкать. Справедливость? «Лучшая награда! А ежели она восторжествует, то больше мне и не надо!» Он выскочил за дверь, оставив за собой шлейф помойного аромата. «Гер Алекс, что у тебя с лицом?» — удивленно спросил граф. «Ох, простите, герграф, Я потупился, убирая с лица зверское выражение. «Воняет ужасно этот русский. Я просто до его прихода как раз думал помыть окно». «Сейчас мне кажется, что весь ваш кабинет придется полдня оттирать». «Ну-ну, Гераликс», Гералекс! покровительственно проговорил граф, — «чистоту в кабинете навести проще, чем чистоту в мыслях». «За чертово грязное окно мне удалось приняться только после обеда. Я раздобыл свежий номер газеты, передавица которой сообщала, что наш, в смысле немецкий, мотокорпус начал наступление через него, чтобы соединиться с финскими союзниками». Мстительно подумал, что хрен у вас это получится. Смял страницу и принялся яростно оттирать разводы со стекла, прокручивая в голове, как бы так хитро предупредить семьи, которые сдал Визовскин, чтобы и они успели скрыться, и чтобы на себя подозрения не навести. Благо граф не бросился прямо сходу отдавать распоряжение об облаве, отвлекся на других визитеров, не таких вонючих. Рубин сидел на своем посту и жевал пирожок. Я подошел к нему, поставил сапог на ящик. Тот бодренько сунул недоеденный кусок в карман и схватился за щетки. «Есть дело, Рубин», — не глядя на него, сказал я. «Сейчас я схожу в госпиталь одного человека навестить, а потом пойду домой. Топай за мной. Если я не выйду через пять минут на крыльцо, забирайся ко мне в комнату. Понял?» «Да, дядя Саша», — прошептал он, начищая мне сапоги. «Вот и славно!» — кивнул я, подумав, что сегодня еще Яшка должен подтянуться. «А вместе мы что-нибудь обязательно придумаем!» Я незаметно сунул Рубину несколько банкнот и зашагал в сторону больницы. А Марте я и в самом деле немного беспокоился. «Надеюсь, с ней все в порядке. Кроме того, вряд ли мой визит к ней займет много времени».